глава 18 староста представил старуху как свою дальнюю родственницу и назвал Фёклой. троем я дюжев и фёкла прошли через всю деревню и углубились в лес куда мы идем спросил я отмахиваясь от мелкой машкары которая вылезла когда дождь закончился да так недалеко неопределенно махнул рукой дюжев Я обернулся и увидел, что мужчины, которые шли за нами, остановились на краю деревни и напряженно смотрели нам вслед. «У вас здесь нет хищников?» — спросил я, когда лес стал настолько густой, что постоянно приходилось нагибаться, уворачиваться или перешагивать. Похоже, по этой стороне острова жители деревни почти не ходили. «Есть, а как же!» «Ну, ты не бойся, они нас не тронут!» — усмехнувшись, проговорил староста. «Я и не боюсь!» ответил я, но на всякий случай вытащил пробирку с оковами. Мы прошли довольно долго. Старуха тяжело дышала, постоянно останавливалась на отдых и с кряхтением поднимала ногу, чтобы перешагнуть через очередную преграду. Я даже подумал, что было бы быстрее, если бы я посадил ее себе за спину. Но потом вспомнил, что как ни крути ведьма. А ведьма может и до смерти загонять. «Ну, вот и пришли!» С облегчением выдохнул Дюжев и показал на виднеющееся между деревьями небольшое безлесое место, заросшее высокой травой. — По молодости я сюда на одном дыхании прибегала, даже расстояния не чувствовала. — А теперь тяжко, — пожаловалась Фекла. Когда мы вышли на открытое место, я увидел в траве валуны. Приблизившись, понял, что они совсем необычные. На макушке каждого камня была выемка, от которой в разные стороны расходились борозды. Сами камни были неестественно темно-коричневого цвета, а выемка и борозды черного. Сначала подумал, что их специально раскрасили, но, присмотревшись, понял, что это запекшаяся кровь. Вдохнул эфир. Ничем особенным не пахло, только травами, что росли вокруг. Значит, камнями давно не пользовались. Это не могло не радовать, ведь я до сих пор не знал, зачем меня сюда привели. «Нет, так не годится!» С недовольным видом старуха покачала головой. — Духи не одобрят, что мы так запустили жертвенный круг забытых. Потом не отвяжутся. Надо бы все прибрать. Косу с собой не захватили. Не руками же траву рвать!» Задумчиво проговорил Дюжев. Похватился за пучок осоки, но не смог выдернуть траву из земли. Только руки себе порезал. — Молодцев, что ли, позвать? — Нечего им здесь делать! — Ворчливо проговорила старуха. — Раз запретили сюда приходить, то так и останется. Сами справимся. Вот сейчас сходим за косой, я серб с собой прихвачу. — Я могу огнем все выжечь, — предложил я. Старики переглянулись. Дюжев пожал плечами, а Фекла, пошамков беззубым ртом, произнесла. — Ну, ведь так и лес можно поджечь. Нам с остро бежать некуда. Мой огонь никуда, без моего ведома не перекинется. Я вытащил из патронтажа пробирку с персидой и показал им жидкость янтарного цвета. Я все проконтролирую. «Ну, не знаю, сомневаюсь я что-то...» Покачала головой старуха и тоже попробовала вырвать пучок жесткой, острой травы. Но быстро сдалась. «Ладно, пробуй. Но если что-то пойдет не так, и огонь на лес перекинется. А потом и до деревни доберется. Мы письма напишем». — И пусть твой род возмещает ущерб, — пригрозила она. — Не волнуйтесь, я буду на страже, но вам лучше уйти отсюда, — предупредил я. Старики побрели к лесу, из которого мы вышли, то и дело оборачиваясь и следя за мной. Я же откуприл пробирку и принялся прохаживаться по поляне, понемногу поливая все зельем. Когда в стеклянном сосуде не осталось ни капли, я опустился к земле и активировал заглушенные эфиры. Капли начали вспыхивать друг за другом, взмывая вверх жарким пламенем. Вскоре вся поляна полыхала. Старики ошарашенно глядели на буйство стихии. — Что ж ты натворил, Ира? Как же мы это тушить будем? — слезливо причитала Фекла. — Саша, ты это... придумай что-нибудь! — тревожно прокричал мне староста. — Еще рано, подождем! — ответил я сквозь гул пожара. «Ой, боюсь я! Боюсь я!» Старуха обхватила свое лицо и с ужасом смотрела одним глазом на черный дым, поднимающийся ввысь. Огонь набрал такую силу, что еще долго бы полыхал. Но задача была выполнена, трава сгорела, поэтому я откупорил пробирку ледяной пелены и плеснул. Ледяная корка за считанные минуты покрыла поляну, погасив огонь и охладив камни. «Ну, вот и все!» с улыбкой сказал я, повернувшись к старикам. Те с облегчением выдохнули. «Ну и напугал ты нас! Никогда в жизни так не пугалась! Э, не, вру! Кое-что было пострашнее. «И что же?» — спросил Дюжев. «Нет твоего ума дела. Отмахнулась она и двинулась к поляне. Лед уже начал таять, но фекла все равно два раза поскользнулась и чуть не упала, но я вовремя ловил ее с ее-то костями, даже падение с высоты собственного роста, чревато переломами. Теперь, когда вся трава сожжена, я заметил, что валуны испещрены ведьминскими знаками и символами, значения которых я не понимал. «Что здесь написано?» Я провел рукой по неровной поверхности камня. Неважно! Ушла от ответа Фекла и осмотрелась. «Ну вот, теперь все хорошо. Полночь мы сюда вернемся!» «В полночь? Вообще-то я хотел за день обернуться». Мне завтра на учебу. Может, прямо сейчас проведем ритуал? предложил я. Не! При свете дня они не покажутся. Да и раньше полуночи их не дозваться. Кого их? напрягся я. Увидишь, миленькой, увидишь! От улыбки старухи мне стало не по себе. Ну ладно, задержусь на денек. Уж лучше пропустить день учебы, чем помирать молодым. Я уже чувствовал наступление болезни по слабости в ногах и боли в затылке но пока не стал пить зелье. — Возвращаемся! — махнул рукой старик. — Здесь нам пока нечего делать. Мы двинулись в сторону леса, когда я услышал сзади пение. Нежный, еле слышный голосок. Обернулся. Никого. — Ты чего? — спросил Дюжев, заметив, как я вглядываюсь вдаль, пытаясь разглядеть ту, кто поет ту заунывную песню. «Поет кто -то — Поет кто-то? — шепотом ответил я. — Никого здесь нет. Ветер только. Я своим строго-настрого запретил сюда приходить. Почему? Чтобы силы у них не пробудить. Чтобы ведьминскими делами не занимались. Мы хотим жить спокойно, чтобы нас больше не преследовали и не травили. Хватит! Стольких убили!» Он горестно вздохнул и покачал головой. «Пора бы уже понять, что нас никогда не примут такими, какие мы есть». «Ну, чего вы там?» Крикнула издали старуха. «Идете али до ночи здесь куковать собрались?» Мы с Дюжевым двинулись за старухой. Но я продолжал слышать песню неизвестной девушки. Она так и стояла у меня в ушах и будто манила назад. Будто не хотела, чтобы я уходил. Странное место. У лунов я насчитал шесть. Они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, по краю открытого места. Старуха назвала это место «жертвенный круг забытых». Что бы это значило?» «Фекла, а расскажите поподробнее про это место. Для чего оно использовалось?» «Для ведьминских ритуалов. Но тебе лучше об этом ничего не знать и никому не говорить, понял? То, что случится, сразу забудь. И никому не слава. Она остановилась и взглянула на меня ярким голубым глазом. «Да понял я, понял. Просто я слышал чей-то голос. «Много там всякого происходит!» Она продолжила идти, опираясь на палку, которую прихватила земли. Потому и запретили молодняку туда ходить. Э, старики сами не лезут. Знаешь, что их там могут так закрутить, что не выкрутишься? В смысле? не понял я. мысли. Нечего нос совать. Вы ж больно любопытный. Сделаем дело и езжай обратно. Но если кому про нас доложишь, она снова остановилась и пригрозила мне пальцем. — Не переживайте, я не собираюсь никому ничего рассказывать. Если бы не сильная нужда, я бы к вам не приехал. — Кстати, может, не надо никакого ритуала, и вы мне сами поможете? — предложил я. — Я хорошо заплачу. Э, — А что за дело у тебя? — заинтересовалась она. — Надо проклятие снять. о О-о-о! Нет-нет! — замотала она головой. — Туда даже я лезть не собираюсь. Хоть мне уже за восемьдесят, я еще жить хочу. — Чего вы боитесь? — Так если я вмешаюсь. Тот, кто проклял, на меня же и выйдет. Найдет меня и ножичком по горлу. Чик! Или, может, какую болезнь наслать. Век не оправлюсь. Помру в страшных муках. Оно мне надо. Нет, не надо. Я и хочу спокойно свою старость дожить. — Ясно, — разочарованно выдохнул я. Похоже, мне самому придется совсем разбираться. Мы вернулись в деревню вы поспешила к себе домой. Сказала, что корова уже должна вернуться с пастбища. И надо ее подоить. Мы со старостой зашли к нему. Меня очень хорошо приняли. В прошлый раз вылечила ребенка. Дочь Дюжева тут же собрала на стол съестное и все пыталась мне угодить. Муж ее предлагал остаться на несколько дней и сходить с ним на рыбалку. А еще шепотом, чтобы жена не слышала, сказал, что у него припрятана бутылочка самогона. От выпивки я отказался и с благодарностью принялся за еду. С собой не догадался ничего взять, а последний раз ел пончики в дирижабле. До позднего вечера мы разговаривали, я узнал, как живет деревня и что люди с большой земли хоть и настороженно относятся к ним, но не прочь за рыбу или пушнину оказать помощь. Один из парней даже выехал на большую землю и теперь учится в школе и подрабатывает в каком-то магазине. Для местных это целое событие ведь много поколений они не покидали остров и привыкли полагаться только на себя. Под вечер пришла Фекла и принесла глиняный кувшин с молоком, банку соленых груздей и ведьминскую книгу, завернутую в плотную ткань. Книга была настолько старая, что при любом неаккуратном движении хрупкие страницы крошились. Я попытался разобраться, но не понимал ни одного знака. Это явно была письменность, но я ею не владел. Да и никто из простых, насколько понимаю, не мог прочесть ведьминскую книгу. «Знания ведьмаки передавали между собой почти таким же образом, как мы алхимики передаем. Через инициацию. Именно это со мной хотят проделать дюжа с Феклой. Не знаю, получится ли, но попробовать стоит. За сколько вы мне продадите вашу книгу?» «А сколько тебе не жалко?» — уточнила старуха. «Двух тысяч хватит?» — я вытащил кошелек и отсчитал ей ровно две тысячи. «Да ты что? Таких больших денег я сроду в руках не держала!» Сплеснула она руками, разглядывая купюры, лежащие на столе. Затем скрутила сторублевку и засунула в карман. Остальное сгребла и протянула дочери старосты со словами. «У тебя, дитё, тебе нужнее!» Та жарко поблагодарила тетку и побежала прятать деньги. Когда все успокоились и перестали засыпать меня благодарностями и комплиментами, Я вытащил из сумки статуэтку лошади. «Что вы можете о ней сказать?» «Говорят, тоже ведьмаку принадлежала». Я решил пока не рассказывать, откуда она у меня. Дюжев осторожно взял фигурку, повертел, понюхал и поставил обратно на стол. Фекла внимательно осмотрела ее, поводила над ней рукой и задумчиво потерла кончик крючковатого носа. «Будто наши, но и не наши, проговорила она. «Я тоже так думаю!» — поддержал ее братец. Что это значит? уточнил я. Ведьминская магия здесь есть и довольно сильная, но не она одна, еще кое-чем веет. Шаманское дело. Согласен. Шаман тоже приложил руку, кивнул староста. Сибирские шаманы такой след оставляют. А чья это вещь? Забрал из гробницы монгольского хана, после того, как открыл ее, признался я. Да ты что? Фекла прижала руку к рту и ошарашенно уставилась на меня. «Зачем ж ты это сделал? Так вот почему тебе книга понадобилась!» Я снова кивнул. Чего уж отпираться. «Это ты зря! Ой, как зря!» Она сокрушенно покачала головой и с жалостью посмотрела на меня. «Может, мне ее на место вернуть, и все закончится?» С надеждой спросил я. «Не в лошади дело!» Помотала она головой. «Похоже, в гробнице...» Знающие люди запечатали того хана. А ты его выпустил. Теперь уж обратно не загонишь. Придется сделать то, что он просит. А ведь он просит, верно? Верно. Только не он. Одна из его жен приходит ко мне во сне. Как вы догадались? Мне душам душем вечно что-то надо. Меня в детстве моя прабабка преследовала. Все заставлял ее могилку найти и кулон свой туда закопать. «Пришлось кулон тетки выкрасть и закопать, а то житья от нее не было. Каждую ночь во сне за мной бегала и пыталась топором порубить. До сих пор от страха сердце замирает, когда вспоминаю». Она успокаивающе погладила себя по плечу. «Так от тебя-то чего они хотят?» «Чтобы отменил заклинание. Может, вы мне поможете это сделать?» Еще раз попытался уломать старуху. «Нет, нет, нет, даже не уговаривай». Замахала она руками. Не хватало еще, чтобы они на меня перекинулись. У меня, то и сил никаких уже нету. И старая, вижу плохо, слышу плохо. А если что-то неверно скажу или сделаю. Не! -е -е -е, сам разбирайся со своими духами. Да, похоже, они действительно уже не ведьмаки. Ведьмаки бы не испугались духов. Вы сказали, что чувствуется шаманский след, напомнил я. Что это значит? «Точно не знаю, но шаман точно руку приложили? Они там по-своему заклинания накладывают. Мы используем силу земли, а они духов призывают и их энергию забирают». Мне сразу вспомнилось Нарантуя. На поясе у нее висели амулеты, даже в косы мелкие фигурки животных вплетены. «Уж не она ли шаманка? Вполне возможно. Может, шаман ведьмака убить с помощью заклинаний?» староста отставил кружку, из которой пил парное молоко и кивнул. «Может, а отчего ж не мочь. Ведьмак другого ведьмака проклясть не сможет. Порчу даже не наложит, только саблей голову отсечь или яд подсыпать. А вот шаман очень даже может. Разные мы». Это многое объясняет. Хасар был могущественным ведьмаком, поэтому никто к нему не мог подступиться, кроме жены-шаманки. За разговорами время пролетело незаметно. Ближе к полуночи мы с Захаром и Фёклой снова двинулись к месту под названием Жертвенный круг Забытых. Что вы собираетесь делать? – спросил я, освещая путь фонарем. Будем просить наш род открыть тебе знания к письменам, если согласятся. Сможешь прочесть книгу и сотворить заклинание? Если нет, то нет. Пожала она плечами. Вы говорили про какие-то испытания, напомнил я. Можете поподробнее рассказать об этом. Нет, не могу. Я такого еще не делала. Само интересно. Знаю только, что пройдешь испытание, если не выйдешь за пределы круга жертвенных камней. Мы добрались до выжженной поляны. Старуха раскрыла книгу, которую попросила меня взять с собой. И при свете фонаря начала переворачивать страницы, что-то бормоча себе под нос. Э, вот оно! радостно воскликнула она. Вот и хорошо. Сейчас начнем. Фекла в предвкушении потерла руки и, схватив меня за рукав, потащила камням. Стань посредь круга, велела она и подтолкнула меня вперед. Какого круга? не понял я. Да камни по кругу стоят, вот и встань посреди. Что ж тут непонятного, а лучше сядь. Так тебе самому ж подручнее будет. Я сделал, как она велела. Дюжев остался стоять на окраине поляны и озадаченно наблюдал за происходящим. Старуха вытащила из-под многочисленных юбок кинжал, подняла его над головой и принялась чертить какие-то знаки, выкрикивая слова Мираэль Сунтарис! Лунависелдора, Фиренда моралис, энебри В это время вдали послышался какой-то шум. Он все нарастал и нарастал, пока на поляну не ворвался рой мелких черных насекомых. А может, и не насекомых. В темноте было трудно различить. Старуха удовлетворенно крякнула, затем подошла к ближайшему валуну и, разрезав ладонь, накапала выемку свою кровь. В тот же миг на камне загорелись символы и знаки. — Какая же я молодец! — услышал я шепот Фёклы, когда она по очереди зажгла все шесть валунов. Свет от них рассеял темноту, и я увидел, что надо мной кружат не насекомые, а что-то черные и постоянно меняющее формы. Будто сгустки энергии. Стало не по себе. Может, отказаться, пока не поздно. «Помни! Не выходи из круга!» — прокричала Фекла, и вдруг наступила гнетущая тишина. Следом меня окружил непонятно откуда появившийся молочный туман. «Ух, началось!»